В это время сильный враг Иванов, Чигалей-Мурза, Девлет-Гирей, отправил к нему посла в сопровождении многих мурс и дворян. По своему обыкновению ехали они на породистых лошадях, одетые в овчинные кафтаны с поясами и в такие же черные шапки, с луками, стрелами и вычурными дорогими саблями на боку. Послов поместили под стражу в темных комнатах. Вонючее лошадиное мясо и вода были им пищей не давали им ни хлеба, ни пива, ни постели. Когда пришло время дать им аудиенцию, с ними дурно обошлись, обесчестили их. А они все переносили, пыхтели и выказывали презрение. Царь сидел во всем царском великолепии. Перед ним было три короны. Его окружали князья и бояре. Он приказал снять с посла овчинное платье и шапку и надеть на него затканную золотом одежду и богатую шапку. Посол был доволен этим. Его допустили к царю. Но когда спутников его поставили за железную решетку, которая разделяла их от царя, то посланник пришел в ярость, заговорил диким, глухим голосом, смотрел гордый и свирепо. Четыре капитана царской стражи подвели его к царскому престолу. Посланник, безобразнейшая тварь, грубо брякнул следующую речь: Его государь господин Чагалей, великий государь всех государств и ханств, послал спросить своего вассала Ивана Васильевича, по милости его великого князя всея Руси, как ему понравилось ханское нерасположение, показанное огнем, мечом и голодом. Теперь хан посылает ему следующее утешение. При этом он вынул дрянной простой нож. «Пусть царь перережет себе горло». Посла поспешно вывели из комнаты без ответа и хотели отнять у него пожалованное платье и шапку, но он и его спутники отбивались так мужественно, что не допустили до этого. Отправив послов на прежнее место, царь впал в такую тоску, что послал за своим духовником и в бешенстве рвал на себе волосы и бороду. Главный военачальник просил у его величество позволения изрубить всех татар в куски. На это царь ничего не отвечал. Продержав еще несколько времени посла, с которым обращались после этого немного лучше, Иван отправил его обратно со следующим ответом. «Скажи этому язычнику, неверному твоему господину, что не он меня поразил, а Бог за грехи мои и моего народа против Господа и Христа дал ему сатанинскому отродию власти возможность быть орудием моего наказания». Но не сомневаюсь в том, что его же милостью и благодатью отомщу ему и сделаю его своим вассалом. Скажи, что я сильно желаю этого. Посол отвечал на это, что не намерен оказывать ему такой большой услуги, выполнив для него подобное поручение. Тогда царь немного времени спустя отправил в Крым послом умного и благородного дворянина афанасия Федоровича Нагова, которого там задержали, и он в течение семи лет претерпел много лишений и бед. Царю было неприятно вернуться в москву, но он послал за важнейшими купцами ремесленниками и торговыми людьми изо всех городов и посадов своего государства, чтобы они отстроили вновь столицу, поселились там и вели торговлю и сняв с них всякие налоги, освободил от пошлин, заставил семь тысяч каменщиков приняться за сооружение красивой каменной стены кругом всей Москвы. Стена эта была окончена в течение четырех лет. Она была выстроена крепкой и красивой и снабжена хорошими медными орудиями. Иван посадил в Москве своих чиновников, судей и правителей на таких же основаниях, как и прежде. Сам же он жил больше в Вологде, на берегах Двины и в Александровской Слободе. Часто беседовал с Елисеем Бамелием, своим доктором. Выписал из Англии строителей, архитекторов, плотников, столяров и каменщиков, золотых дел мастеров, врачей, аптекарей и тому подобное, с тайную целью, которая скоро обнаружилась. Он построил каменный дом для казны, большие лодки и баржи, чтобы в крайнем случае перевести свои сокровища в Соловецкий монастырь на Северное море, по которому шел прямой путь в Англию. Он обирал своих купцов, выменивал их товары у иностранцев на затканные золотом одежды, талеры, жемчуг, драгоценности и так далее, которые постоянно забирал в свою казну, платя мало или совсем ничего. Занимал также большие суммы у городов, посадов и монастырей истощал их богатство большими налогами и податями для увеличения своих собственных доходов. И стал Иван всем так ненавистен и привел себя в такие отчаянные условия, что задумывал устранить беду и изменить свое положение. Чтобы уничтожить последствия всего этого, он жертвовал собственной короной и разделил города, должности и подданных на две части. Одну часть назвал опричненной, другую — земщиной. При этом он установил нового государя, именуемого Симеоном, сына казанского царя. Сам же отказался от царского титула и, уступив семёну венец и всю связанную с ним власть, короновал его, но без всякого торжества и без согласия бояр. Затем приказал своим подданным обращаться к нему со своими делами, Просьбами и исками. Симеон Бекбулатович умер в 1616 году. Крещеный Казанский царевич, 11 месяцев назывался великим князем руси в Сияруси, 1575 год. Был использован Иваном IV в целях своей внутренней политики. В 1576 году отправлен в Тверь. При правлении Бориса Годунова и Лжедмитрия I находился в опале. Все грамоты, привилегии, указы и акты были переименованы и вновь обнародованы за подписью и печатью нового царя. Во всех судах производились дела его именем, били монету, получали подати, судные пошлины и определенные доходы на содержание его дома, чиновников и слуг. Он становился ответственным за прежние долги, ему же подведомственны стали все дела, касающиеся управления казною семён сидел в царственном величии а прежний царь иван васильевич приходил к нему бил челом и приказывал делать то же своим митрополитом епископом игуменом бояром и должностным лицам ему должны были представляться все посланники некоторые однако отказались от этого семён был женат на дочери князя ивана федоровичем мстиславского царской крови Когда дела таким образом повернулись и изменились, прежний настоящий царь не захотел признавать никаких своих прежних долгов. Уставные грамоты, привилегии городам и монастырям стали недействительны. Духовенство, дворянство и купечество принуждены были просить Ивана Васильевича соблаговолить снова принять на себя корону и управление на многих условиях и засвидетельствованных постановлениях по особому уставу с торжественным посвящением на царство вновь. Он удовлетворился. Все сколько-нибудь достаточные люди обязаны были поднести ему огромное количество даров и подношений, составивших при оценке значительное сокровище. Он стал свободен от всех старых долгов и каких бы то ни было обязательств. Скучно рассказывать подробности этой трагедии. Все хитрости Ивана открылись бы окончательно, и он очутился бы в безвыходном положении, если бы он продолжал так делать немного долее. Но, к счастью для него, он был снова облечен в прежнее достоинство. Пожалованные привилегии, самосудные грамоты, льготы городам, монастырям, дворянам и купцам были написаны заново. Получив за ней большие деньги, Иван послал татарское войско под начальством собственных полководцев завоевать и вновь, как он выражался, города в Ливонии, которые король Стефан недавно отнял у него, и предложил в супружество герцогу Магнусу дочь своего брата, князя Андрея. Князь Андрей, князь Владимир Андреевич Старицкий, умер в 1569 году, двоюродный брат царя. Иван послал за этим братом в его провинцию Вагу. Он считал его своим соперником, так как сам своими тиранствами возбудил к себе ненависть подданных, а брат его, князь Андрей, приобрел их горячее расположение. Иван хорошо это видел. Когда князь Андрей явился в его присутствии и кланялся ему в ноги, то Иван поднял его и поцеловал. «О, жестокий брат!» — сказал тот, — как гласит история со слезами. «Это Иудин поцелуй». Ты послал за мною не на добрый конец. Делай свое. И с этими словами ушел. На другой день он скончался и был торжественно погребен в Михайловском соборе в Москве. Супружество Магнуса должно было иметь важные последствия по отношениям к иностранной помощи. Герцог Магнус был старший сын христиана, герцога Галштинского, рожденный прежде, чем отец его был избран королем датским. Король Фридрих родился после него. Между двумя братьями возникли вражда и несогласия. Магнус принужден был выменить у Фридриха загалштинское герцогство, остров Эзель, и право на Ревель и Ригу, оспариваемое также шведским королем, вместе со многими другими городами и замками в Ливонии, которые у обоих отнял русский царь. С этим Магнусом заключил Иван Союз и отдал за него свою племянницу Елену. В приданное за нею предоставил ему все свои доходы, города, замки и земли в Ливонии, ввел его во владение этой страной и назвал королем. Жена короля Магнуса, дочь князя Владимира Андреевича, носила имя Мария. При этом он дал ему сто хороших лошадей с приличную сбруею, двести тысяч рублей деньгами, что составляло шестьсот тысяч таллеров, много золотой и серебряной посуды, блюд, дорогих каменьев и вообще богатый утвари. Иван одарил также щедро всех его спутников и слуг, проводил названного короля с королевой и послал с ними множество бояр и боярни на двух тысячах лошадях, которые должны были безопасно доставить их в назначенную им резиденцию и водворить в их владениях в большом ливонском городе Дерпте. Я боюсь слишком наполнить свое повествование, если буду говорить подробнее, и потому расскажу остальное на своем месте впоследствии, а теперь перейду прямо к жизнеописанию царя. Вместо союза и дружбы с королями датским и шведским, чего он так искал, последовали войны и оба наделали ему много бед. Польский король отнял у него нарву и осадил Псков, два важнейших торговых пункта, какие у него были в этих краях. А датский и шведский короли вступили в его земли, так как оба домогались овладеть некоторыми территориями на северном берегу, Вартгузую, Колую, Соловецким островом и прочим. Они хотели отнять у Ивана его пошлины и торговлю, и делали попытки останавливать и разорять английских купцов на их пути для рыболовства на северных берегах и торговли у святого Николая Холмогор. Царь Иван Васильевич в это время велел созвать всех самых красивых дочерей, бояр и знатных людей со всего государства, и выбрал из них жену для своего старшего сына, царевича Ивана. Ее имя было Наталья. Она была дочь воеводы Ивана Шереметьева, человека хорошей фамилии. Большие праздники и торжества сопровождали это бракосочетание, и стоит того, чтобы их описать, но это не относится к настоящему нашему повествованию. Главное наслаждение царя, которого руки и сердце были обогрены кровью, заключалось в том, чтобы выдумывать новые мучения, пытки и смертные казни над теми, на которых он гневался или которых наиболее подозревал, именно над теми из своего дворянства, которые пользовались наиболее доверием и любовью его подданных. Он оказывал особенную милость свирепой военщине и разному сброду, чтобы этим оскорблять дворян и производить раздор. Действительно. Раздоры соперничества возрастали так между дворянами, что они не смели доверять один другому и не могли сговориться, как бы его тирана-погубить или свести с престола, хотя этого всем хотелось. Иван видел это, знал, что каждый новый день угрожает более прежнего дня его безопасности, и, не зная, как ему избегнуть и уйти от беды, совещался с Елисеем Бамелием, о котором сказано выше хитрым обманщиком, английским врачом, известным математиком, магиком, расспрашивал, сколько лет от королеве Елизавете и какой успех можно иметь, если бы Бомелий сделался перед нею посредником за него. Елизавета I Тюдор, 1533-1603, королева Англии, 1558, много сделала для укрепления английского абсолютизма, проводила активную внешнюю политику, поощряла контакты с Россией. Этому неблагоприятствовали обстоятельства. Иван сам имел двух жен в живых. Много королей и великих принцев крови искали руки ее величества и не могли получить. Однако он считал свою особу по мудрости, величию, богатству выше других и хотел попытаться. А свою последнюю жену-царицу решил постричь в монахине и заставить жить так, как бы она была уже умершую для света. Сверх того, как упомянуто выше, у него было на уме, в случае крайности, избрать Англию наиболее безопасным убежищем для себя. Для этого он построил и приготовил много больших судов, просторных барш и лодок в Вологде, перевез туда большую часть своих сокровищ, чтобы, сложив на суда, отправить вниз под вине, а оттуда неожиданно на английских кораблях в Англию, оставив своего старшего сына, царевича Ивана, управлять и успокоить его потрясенное государство. В этом предположении царь приказал собрать новые сокровища, чтобы оставить их сыну и лучше утвердить его могущество после себя. Теперь он задумал исполнить то, о чем прежде помышлял, собрал знатнейших архимандритов и игуменов, знатнейших и богатейших монастырей и святых обителей в своем государстве и сказал, что он теперь сообщит, что им уже хорошо известно, а именно. Он потратил большую часть своего времени, ум, силы и здоровья в войнах за их достояние и безопасность, охраняя и защищая государство и народ. Им, как и многим другим, Небезызвестно, как много опасностей и смятений он перенес, как они, для которых он столько трудился, пожинали плоды этих благодеяний. Вследствие этого у него сокровищница истощилась, а у них наполнилась. Их безопасность, мир и спокойствие ограждены, а его нарушены. И каждый день он подвергается опасностям от иноземных врагов и от злоумышлений внутренних и внешних которую он очень близко принимает к сердцу, как это им известно. Может ли он доле оставаться без существенной помощи от них? Готовность их будет оселком и их верности и благочестия, которое ослабело. Молитвы их недействительны, за их ли собственные неправды ли, или за грехи царя и всего народа, он оставляет решить это божественной премудрости. Польза от их благомыслия и подвигов может быть в том случае – если они пополнят казну из их беспредельного изобилия. И вот вопиющая необходимость и печальное состояние народа требуют теперь доказательства их благочестия. Это повелевают им души их покровителей вкладчиков, святых и блаженных чудотворцев, в искуплении их собственных душ от грехов. Пусть же они приготовят свои помышления к святой решимости, безо всяких кривотолков и увертливых отказов. Было созвано великое со всех провинций собрание в консистории Святого Духа, и из заговоров приказано произнести присягу на верность в Москве. После долговременных прений представления и доводы собраний были подробно изложены и описаны в акте и поданы царю на рассмотрение. У царя были лживые саглядаты, которые ему обо всем доносили. Он не хотел слышать никаких извинений и в это время как громом поразил их своими царственными угрозами, на которые навели его тайные подстрекатели. Он призвал к себе 40 знатнейших и особенно настойчивых духовных сановников и настоятелей и говорил им, что они слишком долго толкуют о подробностях дела. «Мы извещены о ваших совещаниях и о том, на что вы решились. Вы оказываетесь самыми главными из ваших развратных соумышленников». Трогательное извещение о бедствии государства и нуждах моего народа, о печальном исходе моих дел, не возбудило в вас ни малейшего сожаления и не смягчило вас. Что же мы воздадим вам за все? Дворянство и народ вопиют к нам со своими жалобами, что вы для поддержания своей иерархии присвоили себе все сокровища страны, торгуете всякого рода товарами, налагаете и берете с проезжих всякого звания людей. Пользуясь привилегиями, вы не платите нашему престолу ни пошлин, ни военных издержек. Застращали робкую совесть благороднейшего, лучшего и полезнейшего класса наших подданных и захватили себе в собственность третью часть, как оказывается, городов, посадов и деревень нашего государства, вашей хитростью, волшебством и знахарством. Вы покупаете и продаете души нашего народа. Вы ведете жизнь самую праздную, утопаете в удовольствиях и наслаждениях, дозволяете себе ужаснейшие грехи, вымогательства, взяточничество и непомерные росты. Ваша жизнь изобилует кровавыми и вопиющими грехами, грабительством, обжорством, праздностью, садомским грехом. Вы хуже, гораздо хуже скотов. Ваши молитвы не могут быть полезны ни мне, ни моему народу. Много мы должны отвечать перед Богом за то, что терпим вашу жизнь, и за то, что многих более достойных попустили умереть вместо вас. Бог да простит мне пристрастие к вам. Разве недавно Папа, через посредство своего нунция, присмотревшегося внимательно к вам, не предъявлял право иметь первенство над вами и располагать вашими имениями, преимуществами и доходами? Разве греческая церковь не требовала от нас много раз отмены вашего митрополитства через посредство Александрийского патриарха? Да, я часто был понуждаем вашими пороками заступаться и восстановлять права многих тысяч моего древнего и беднейшего дворянства, от предков которых перешла к вам большая часть доходов, которые по справедливости должны принадлежать им, потому что они жертвовали своей честью, жизнью и трудом за вашу безопасность и за ваше обогащение. Весь мой некогда зажиточный народ и подданные обеднели через ваши грабежи и дьявольские обманы, тогда как вы должны были восстановлять и поддерживать цветущее состояние земства. Нам подал благой пример в славной памяти английский король Генрих VIII. Ваши доходы далеко превышают то, что обыкновенно вы можете истратить при вашем роскошном и расточительном образе жизни. Но так как мое дворянство и служилые люди через все это в упадке, и наша казна истощена, то мы вынуждены по тайному внушению святых душ и чудотворцев, которых вы испытываете, овладеть бесчисленными сокровищами, которые у вас лежат на хранении, как зарытый талант, и не употребляются на духовные нужды. Именем их, как равно именем душ вкладчиков и благодетелей ваших, я заклинаю вас и повелеваю вам, чтобы вы в назначенный день собрали, или иначе постигнет вас кара и справедливое наказание от Бога, пожрут вас дикие звери лесов, которые исполнят суд над вами, и вы умрете еще более внезапно и ужасною смертью, нежели была та, какая постигла Ананию и Сапфиру, И доставили вернейший и точный инвентарь всех сокровищ и годового дохода, получаемого каждую вашу обителью от всего, что за нею числится во владении. Нужда не дозволяет никаких отсрочек, ни извинений. К этому времени мы хотим собрать в Думу, или наш царский совет, всех князей, бояр, митрополитов, епископов, настоятелей, архимандритов и игуменов, чтобы они были судьями в правде их душ, насколько вопиющая нужда и польза требует, чтобы массы ваших сокровищ были употреблены на защиту нашего государства. Король польский-литовский, король шведский, король датский сговариваются между собою. Наши мятежники сносятся с Крымом. Пусть уши и очи здесь присутствующих будут свидетелями исполнения нашего долга перед Богом и Его ангелами, что мы побуждали вас именем их и бедного разоренного народа. Ради Его нужд, искупления и сохранения всех вас, мы принуждены были усиленно ходатайствовать и умолять, чтобы вы вовремя помогли Его несчастному положению теми средствами, которые у вас в руках».